Глава 3. 29 апреля, 12 часов 45 минут по восточноевропейскому летнему времени. Округ Карловичи, Хорватия. Лена распласталась на животе на скользком от грязи камне. Рядом с ней, плечом к плечу, учащенно дыша, лежал отец Новак. Они спрятались в расселении, отходящей от главной пещеры. Низкий вход в их укрытие позволял видеть только то, что находилось не выше уровня колен. Лежа в кромешной темноте, Крэндал пыталась определить, что происходит снаружи. Угрожающе громыхал гром, свидетельствуя о разразившейся в горах грозе, а позади звучал характерный рев бегущей подземной реки. Елена готова была поклясться в том, что с тех пор, как они с отцом Роландом укрылись здесь, шум воды стал громче. Она мысленно представила себе, как река взбухает от просачивающейся сверху дождевой воды. А может быть, просто в темноте звуки кажутся громче? В вынужденном ожидании чувства девушки обострились до предела, во рту ощущался медный привкус страха. Сердце гулко колотилось в грудной клетке, и эти удары передавались через ребра к камню, на котором она лежала. «Что там происходит?» — выдохнула Лена. Вопрос был риторическим, но отец Новак все-таки ответил на него. Быть может, нападавшие ушли, после того, как Арной и Райтсон отдали себя в их руки. Девушке очень хотелось надеяться, что оба ученых живы. Как только прогремели первые выстрелы, пещера наполнилась громким голосом, усиленным мегафоном. Неизвестные потребовали, чтобы геолог и палеонтолог вышли к ним. Судя по всему, нападавшие застигли врасплох дежурившие наверху подразделения французских горных стрелков, и теперь вход в пещеру был в их руках. У Лены в ушах до сих пор стоял категорический приказ «Если хотите жить, выходите с поднятыми руками». Приказ был повторен по-английски и по-французски. Услышав его, Райтсон быстро принял решение. «Ублюдки требуют, чтобы к ним вышли только мы двое?» Он посмотрел на Роландо и Лену. "Ну а вас они ничего не сказали? Вероятно, тот, кто спланировал нападение, не знал о том, что мы берём вас с собой. Первоначально ведь предполагалось, что вы испуститесь под землю только через день, но затем прогноз погоды с обещанием грозы заставил нас ускорить события. Так что оставайтесь здесь и не высовывайтесь. Конечно, этот план был сопряжён с риском, однако он давал надежду." При счастливом стечении обстоятельств Новак и Крендел, благополучно выбравшись на поверхность, смогут поднять тревогу. Не имея выбора, они забрались в расщелину, а двое учёных направились к выходу, на встречу своей судьбе. Какое-то время Лена оставалась в напряжении, ожидая услышать выстрелы, свидетельствующие о расправе над ними. Кто-то идёт сюда, прошептал священник, сжимая ей пальцы. После его предупреждения Крандола сама увидела слабый отсвет, который проникал из соседней пещеры, ведущей к поверхности. В главную пещеру вышла группа людей в чёрном боевом снаряжении и в касках. Не обращая внимания на старательно уложенные лестницы, призванные сохранить собрание доисторических костей, боевики двинулись на прямик, освещая дорогу фонариками. Отряд пересек пещеру и скрылся в проходе, ведущем к необычному погребению внутри заложенной кирпичом часовни. В чём дело? что потом спросил отец Сновок. Сквозь захлестнувший её страх Лена ощутила ярость. Грабители всех мастей так часто разоряли места археологических раскопок. Определённо кто-то прознал об этой находке и поспешил забрать отсюда всё ценное, пока никто не опомнился. Из дальнего прохода донёсся шорох, а также громкий треск раскалывающихся камней. Ролон снова крепко стиснул девушке руку. Они уже возвращаются, предупредил он. Отряд боевиков также бесцеремонно проследовал по древним останкам в обратном направлении, но теперь двое из них несли длинный ящик, напоминающий пластмассовый гроб. Крендел сразу же догадалась, что находится внутри. Она мысленно представила, как останки неандертальца аккуратно извлекают из готической часовни. За такой прекрасно сохранившийся целый скелет на чёрном рынке можно будет выручить кругленькую сумму. Но в то же время боевики не обращали внимания на другие бесценные сокровища, лежавшие прямо под ногами, кроша своими ботинками реликвии стоимостью в сотни тысяч долларов. Кто они такие? Услышав глухой гул, Лена сдавленно ахнула. Проход, откуда только что вышли боевики, исторгнуло из себя облако дыма и пыли. Потрясённая девушка не могла поверить своим глазам. Они только что взорвали часовню. Но зачем? Грабители покинули пещеру, унося с собой весь свет. И как только вокруг опять сгустился непроницаемый мрак, отец Новак начал выбираться из укрытия. Лучше немного подождать, сказала Лена, дёргая его за рукав. Нужно убедиться в том, что грабители ушли отсюда. Священник оглянулся. Не думаю, что они собираются возвращаться сюда, но вы правы. Нам лучше ещё какое-то время оставаться в укрытии. а тем временем я посмотрю, что осталось после взрыва». Выбравшись из рассели, но он включил фонарик и прикрыл его рукой. Лена последовала за ним, признавая справедливость его слов. Кроме того, она побоялась остаться в темноте одна. Первые несколько шагов под ней подгибались ноги, но страх быстро улетучился, так как теперь девушка двигалась и у нее была цель, на которой можно было сосредоточить внимание. Новок шел первым, освещая дорогу фонариком. Следуя за ним по пятам, Крэндалл то и дело с опаской оглядывалась назад, ожидая увидеть возвращение грабителей. Когда она добралась до дымящегося пролома в стене, она спросила, «Разве это так важно, осталось ли там что-нибудь?» «Доктор Райтсон пригласил меня сюда, чтобы я помог разрешить историческую загадку, скрытую здесь на протяжении столетий», — отозвался ее спутник. «Я не допущу, чтобы жертва, принесенная им и доктором Арно, Была напрасной. Лена ощутила укол стыда. У нее перед глазами снова возникла картина того, как Алекс и Дэйн скрываются в темноте. А ведь и ее саму тоже пригласили сюда, чтобы она помогла раскрыть тайну. Но только в ее случае это была тайна научного характера. Перед тем, как войти в проход, девушка бросила последний взгляд на резные сталагмиты и впечатляющее панно наскальных рисунков. Отец Роланд прав. Необходимо выяснить как можно больше, пока ещё не слишком поздно. 13 часов 16 минут. В качестве единственного представителя Римско-католической церкви Новак намеревался засвидетельствовать о сквернении маленькой часовни, которая, судя по всему, была возведена много столетий назад под наблюдением отца Атанасия Кирхера и освящена им. Роланд двигался по проходу, освещая путь фонариком, а в голове у него кружились вопросы. Почему столетия назад преподобный отец освятил это место? Почему оно оставалось спрятанным? И что гораздо важнее, почему именно сейчас его разграбили и уничтожили? Расчитывая найти ответы, Роланд продвигался сквозь кружащиеся в луче света пыль и дым. Наконец он добрался до развалин готической часовни. Её кирпичные стены превратились в груды камней. Казалось, они специально были взорваны так, чтобы завалить могилу с ее странными рисунками и старательно разложенными костями. Шедшая следом за ним американка закашляла, изо всех сил стараясь приглушить звук, прижатым к рту кулаком. «Похоже, грабители заметали за собой следы, уничтожая все свидетельства своего преступления», — пробормотала она. «Но вы ведь успели все сфотографировать, да?» — спросил ее товарищ по несчастью. Успела, чёрт побери. Услышав в её голосе нотки праведного негодования, Роланд улыбнулся. Лена смутилась. Прошу прощения, преподобный отец, я не хотела. Вы совершенно правы. Я тоже чертовски рад, что вы успели сделать снимки. И, пожалуйста, зовите меня просто Роландом. Думаю, время формальностей прошло. Присоединившись к нему, Лена обвела взглядом взорванную часовню. Не думаю, что нам удастся что-либо здесь найти. Не сдавайтесь раньше времени. Осторожно ступая, Новак пробрался через завал. Ему хотелось надеяться на то, что грабители, сосредоточенные на своей цели, не обследовали дальнюю стену часовни, особенно то её место, где начинался бывший вход в систему пещер. Но прежде чем он смог туда добраться, его окликнула Крендел. "Отец Роланд, идите сюда, взгляните вот на это". Обернувшись, Священник увидел, что американка светит фонариком на стену напротив древнего захоронения. От взрыва часть кирпичей там обвалилась, открывая другую потайную нишу. Подойдя к ней, ролонн посветил своим фонариком в полость, которая прежде оставалась заложенной кирпичом. Увидев открывшееся его взору зрелище, он ахнул. На противоположной стене ниши был ещё один наскальный рисунок в виде шестиконечной звезды. также выполненный отпечатками ладоней. «Он в точности такой же, как и тот, что напротив», задумчиво пробормотал отец Новак. «Не совсем», — поправила его девушка. «Что вы хотите сказать?» Достав свой сотовый телефон, она навела его на стену. «Эти отпечатки меньше размером, но зато число их больше. И обратите внимание на следы мизинца, он...» Чуть искривлен, словно бы сломан и сросся неправильно. Определенно, эту звезду нарисовал другой человек. И если судить по размерам ладони, то, скорее всего, это была женщина. Пока Лена делала новые фотографии, Роланд оглянулся на груду камней, скрывшую могилу напротив. Возможно, мужчина, выполнивший первый рисунок, был супругом этой женщины. Может быть, но этого мы никогда не узнаем. Крэндал направила луч фонаря на дно ниши. «Здесь костей нет». «По крайней мере, больше нет», — добавила она про себя. Развернувшись, Роланд перебрался через груду камней. Присев на корточке, он осмотрел сдвоенный след, прочерченный на полу, на который уже обращал внимание раньше. Насчитывающий несколько столетий след вел из часовни к бывшему входу в подземелье. «Быть может, сегодняшний грабитель и не первый, кто побывал здесь, пришло священнику в голову». Поднявшись на ноги, он снова занялся обвалившимся участком кирпичной стены. Поднимая один за другим выпавшие кирпичи, он крутил их в руках, внимательно осматривая и при этом мысленно бормотал молитвы. «Что вы ищете?» — спросила Лена. Прежде чем Новак успел ответить, луч его фонарика выхватил сверкнувший кусок металла, торчащий из-под камня. Перевернув кирпич, мужчина облегченно вздохнул. «Вот это!» Сказал он, проводя пальцем по имени, высеченному в нижней части прикрученной к кирпичу таблички. Подойдя к нему, Крендел посмотрела на пластинку. Возможно, начал объяснять Йорлонд, написанное здесь может дать ключ к разгадке этих тайн. Хотя поверхность сильно пострадала от времени, я думаю, что с надлежащим оборудованием смогу. Вдалике снова раздался гул, раскатившийся отголосками по пещере. Новак схватил Лену за руку. Что это было? спросила та. Боясь произнести ответ, священник поспешил по проходу обратно в главную пещеру, влекая свою спутницу за собой. Луч его фонарика выхватил новое клубящееся облако дыма и пыли, которое вырывалось из прохода, ведущего в маленькую пещеру и дальше на поверхность. Нет, простонала Крендел, догадавшись, что это означает. Похоже, грабители не удовлетворились тем, что просто взорвали часовню. Они решили запечатать вход в пещеру, тем самым скрыв свое преступление. «Что будем делать?» — спросила Лена. Отец Роланд начал было что-то отвечать, но тут у них под ногами задрожала земля. Большой кусок похожего на канделябра сталактита, оторвавшись от свода, рухнул вниз и разбился в дребезги о камень, обсыпав ботинок священника белой пылью. Лена схватила его за плечо, словно пытаясь помешать земле трястись. Новак вспомнил, что землетрясение силой 5,2 балла оторвало плечо от каменного великана, бывшего горой Клек, и открыло спрятавшуюся в его сердце систему пещер. Судя по всему, разыгравшаяся гроза и вес обрушившейся с неба воды явились дополнительной нагрузкой на линию сброса породы, проходящую под горами, вызвав сдвиг. А может быть, недавние взрывы спровоцировали новое землетрясение? Так или иначе это означало большие неприятности. Затаив дыхание, Роланд дождался, когда земля наконец перестанет дрожать. Всё в порядке, прошептал он, стремясь успокоить не только свою спутницу, но и себя самого. Смотрите, воскликнула Лена, указывая на расселину, где они ещё совсем недавно прятались. Из трещины в скале теперь вырывался поток воды. Похоже, взрыв изменил гидрологию горы, перепутал вены и артерии великана Клека, направив этот ливневый поток в новое русло. Из других трещин расселен, так же текла вода. Ошеломленная исследовательница смотрела на Роланда, ожидая от него какого-нибудь плана, какой-нибудь надежды. Но он ничего не мог ей предложить.